Глава двадцатая. Персифона. «Боже мой, Тин, откуда у тебя эта царапина?» Я наклонилась и коснулась неприглядной открытой раны на коленке Тиндера. Мы провели весь день только вдвоем. Жоэли и Эндрю присутствовали на благотворительном мероприятии и решили взять с собой только три нормального ребенка, того, который не издавал странных звуков и не привлекал внимания. У Жуэль был виноватый вид, когда она спросила, могу ли я сегодня позаниматься с одним тиндером. Я знала, что мысль оставить его дома исходила не от нее. Я была не в силах одолеть возмущение от того, что она не боролась за свои принципы, за своего сына. Если уж я могла идти наперекор одному из самых грозных мужчин Бостона, моему любимому мужчине, то почему она не могла потребовать, чтобы к ее мальчику относились так же, как к его брату? Я поклялась, что сделаю этот день незабываемым для Тиндера, чтобы он стал поощрением, а не наказанием. Мы позавтракали в первоклассном ресторанчике сперу бреннан где объелись блинчиками и вафлями, а потом расслаблялись на берегу реки Чарльз, наблюдая за облаками, пока я рассказывала Тиндеру греческие мифы, как когда-то рассказывала мне тетушка Тильда. Тиндер пожевал ожерелье с клыками акулы, которые я подарила ему и, всхлипывая, указал на почти такую же рану на другом колене. Т тут тоже», — заикаясь, сказал он. Я поцеловала обе его коленки, чтобы не болели. «Пойдем в аптеку и купим самые классные пластыри. Что скажешь?» «Да, может, там будут с дружными мопсами?» Он сморщил нос. Я взяла его за руку. Мы шли мимо зеленых ограждений, каяков и катамаранов. Солнце светило нам в лица. «Так что случилось?» — спросила я. «Ты упал с велосипеда? Надеюсь, ты знаешь, что такое со всеми случается?» «Нет», — тихо ответил он. «Это не велосипед». «А что же тогда?» Последовавшая за моим вопросом тишина была наполнена роившимися в моей голове мыслями. Например, о том странном письме, которое я получила от Пакстона и которое было будто бы вовсе не от него, и о его внезапном, словно мираж исчезновении, которое произошло так же быстро, как и возвращение, или о том, что муж избегал меня всю неделю и не только отказывался от встреч, когда я заезжала к нему домой, но к тому же не отвечал на мои сообщения. Я уже была готова заявиться к нему в офис и опозорить нас обоих. Меня удерживало только понимание, что ему нужно всецело сосредоточиться на судебном иске «Зеленой жизни» против королевских трубопроводов в преддверии судебного заседания. Но мне нужно рассказать ему про Пакстона, про Эндрю Роусмита и мой план. «Это сделал папочка». Слова сразили меня в грудь. «Разверзнув ее и выпустив чувства...» которое я не испытывала никогда прежде, даже с Бирном или Каминским или Пакстоном. Чистую, всепоглощающую ненависть я остановилась посреди людной улицы. Женщина, выгуливавшая французского бульдога, налетела на нас, отчего проносившийся мимо велосипедист громко чертыхнулся. Не обратив на них внимания, я опустилась на колени, взяла Тиндера за руки и посмотрела ему в глаза. «Как он это сделал?» Спросила я, с трудом сохраняя спокойный тон голоса. Тиндер опустил взгляд, носком ботинка рисуя круг на песке, он дергался, все его движения стали нервозными. «Я... я... я...» — попытался он, а потом топнул ножкой и перекусил язык. «Оф, я не могу выговорить слова. Неудивительно, что он меня ненавидит». Тиндер. Тихо обратилась я. У него начался тик. Первый, который я у него наблюдала, он вздрагивал каждые несколько секунд, повторяя одно и то же движение, сводя плечи и ударяя себя по голове, он не мог остановиться. «Я не твой отец, я твой друг. Ты можешь, никуда не торопясь, рассказать мне о том, что случилось. Я просто хочу знать, чтобы помочь. Тебе не грозят никакие неприятности». Я дала ему пережить нервный тик и отошла назад, чтобы предоставить как можно больше пространства. Через несколько минут тик прошел, стихнув до легких, уже знакомых подергиваний носом. Я подхватила его на руки, остановилась возле уличной лавки, купила ему сок с мягким кренделем и усадила на скамейку. «Расскажи мне все, Тин-Тин». «Линейкой!» Я молча ждала, когда он продолжит а мое сердце делало сальто в груди, превращаясь в ворох болезненных узлов. «Он... он... он... сказал, что это поможет. Сказал, что может меня вылечить. Сказал, что уже делал так. Он сказал маме, что мы оба будем благодарны, когда с этим будет покончено. Он дал мне прочесть алфавит. А потом несколько цифр, и каждый раз, когда я заикался или дергался... Он бил меня железной линейкой по коленкам. Бил, пока у меня не пошла кровь, мамочка не сказала ему, что вызовет полицию. Я плакал, хотя мама просила не плакать. Чувствуя, будто сама пребываю на грани какого-то приступа, я с усилием сохранила ровный тон голоса. Не зачем пугать Тиндера еще больше, но от сильнейшего желания забрать его из этой семьи мне стало трудно дышать. «Папа в первый раз сделал это с тобой». Я не могла выбросить из головы воспоминания о том, как Эндрю тряс сына, когда ему стало сложно выразить мысль. «Нет». Тиндер рассеянно отковыривал соль со своего кренделька. «Однажды, когда мы вернулись с вечеринки, на которую я его опозорила, он совал мою голову в раковину, полную воды, туда-сюда, туда-сюда. Он сказал, что прекратит только если я перестану вести себя как ненормальный». Но это помогло, потому что я перестал на целую неделю. Я не могла моргнуть, сглотнуть, дышать. Мой мир рухнул под гнетом невысказанной правды, которая мне открылась и внезапно все стало предельно ясно. Я наступила на мину, от которой Киллиан пытался меня уберечь, открыла тайну, которую не должна была открыть. А к твоим маме и брату папа также относится? Нет, он любит три и говорит, что отправит его в модную школу в Англии. Я думаю, что маму он тоже любит, даже если иногда толкает ее. Но не слишком сильно. Он замолчал, с хмурым видом обдумывая свои слова. Кроме того раза, когда он толкнул ее через перила, и она упала с лестницы, но она упала на диван и не пострадала. И она смеялась над этим, так что, может быть, это была шутка? А может, не хотела, чтобы ее сыновья знали, что их отец за фрукт. Я понимала, что мне предстоит решить три проблемы. Первая — обеспечить Тиндеру безопасность. Вторая — сегодня же воплотить свой план, пока мне все еще рады в доме Эроусмитов. А третья — прямо поговорить с мужем о том, о чем я подозревала с самого начала. Я глянула время в телефоне — два часа дня. И Роусмиты вернуться домой не раньше шести. У меня был ключ, хотя предполагалось, что я проведу весь день вне дома с Тиндером. Они и впрямь доверяли мне настолько, что дали ключ на случай непредвиденной ситуации. В конце концов, я же была на их стороне, якобы. Жила отдельно от мужа и презирала его, насколько им было известно. Раздельные банковские счета, продуманные жалобы на Килиана и откровения о том, что мы расстались, принесли свои плоды. Теперь пора привести мой план в действие. Спасти Тиндера, спасти Киллиана. И кто знает, возможно, даже мой брак. Я отправила сообщение Сэму Бреннону. Впервые сама вышла с ним на связь. Я спросила у Сейлора его специальный код доступа вскоре после того, как меня наняли Erosmith, и Смит, поскольку знала, что с некоторыми вопросами мне будет не разобраться самой. Как только сообщение было отправлено, прочитано и удостоено ответом, Я подняла взгляд и улыбнулась мальчику. «Эй, Тин-Тин, хочешь испечь дома печенье и посмотреть Питера Пена Как «Конечно хочу!» С горящими от слез глазами я посадила его в детское кресло в Тесле и поехала в дом Роусмитов в последний раз. Печенье обещало получиться таким же никудышным, как и ужин, который я пыталась приготовить Килиану на нашем первом свидании. Я поняла это, едва вскрыла готовую смесь и не потрудилась прочесть инструкцию. Высыпала муку в миску и стала торопливо хватать указанные на упаковке ингредиенты. Тиндер возмущался от того, что я не успевала делать все вместе с ним. Разбивать яйца, отмерять молоко, отсчитывать каждую каплю ванили. Я то и дело поглядывала на часы над головой в ожидании, когда раздастся звонок в дверь и чувствуя себя преступницей. Я и была преступницей. То, что я собиралась сделать, противозаконно. Но речь шла не только о спасении компании моего мужа, но еще и о Тиндере. Мы выложили неровные шарики на противень и сунули его в духовку, пока она еще не успела разогреться до нужной температуры. Досада Тиндера сменилась замешательством. Я всегда была единственным человеком, на чье терпение он мог рассчитывать. «Что происходит?» нахмурился он. «Я я не люблю торопиться! Ты куда-то уходишь?» «Только после того, как удостоверюсь, что с тобой все хорошо», тихо ответила я, спешно засовывая пакет попкорна в микроволновку. Я включила Петра Пена на Дисней Плюс и посадила Тинтина смотреть фильм с попкорном и соком. «Я буду немного занята следующие несколько минут, хорошо? Но когда закончу, мы поедим печенье с шоколадным молоком и поговорим». Мне нужно кое-что тебе сказать. Не волнуйся, тебя не ждут никакие неприятности. Чего не скажешь о его отце. Когда Сэм постучал в дверь, я стремительно втащила его в дом. На нем была черная рубашка джинсы и привычное невозмутимое выражение лица. Скорее всего, его ноутбук защищен паролем, предупредила я, держась за дверной косяк, и чувствуя, как сердце подскакивает к горлу. Я никогда не нарушала закон. Никогда. Ни ради кого и ни ради чего. Черт, я даже не переходила дорогу на красный. Моя одержимость мужем выворачивала меня наизнанку. Сэм прошел через гостиную, не удостоив мальчика взглядом, и поднялся наверх. Я пошла за ним и указала на кабинет Эндрю. Сэм надел пару резиновых перчаток, достал из рюкзака складную отмычку и без труда вскрыл запертую дверь. Мы оба вошли в комнату. Я остро ощущала, что Тиндер сидит внизу перед телевизором и ждет меня. Чувство вины разрывало, я собиралась перевернуть его жизнь с ног на голову. И хотя понимала, что это правильно, учитывая жестокость его отца, но в то же время знала, что Тиндер может никогда меня не простить. Значит, Килл был прав. Безучастно бросил Сэм, включая ноутбук и устраиваясь в кресле Эндрю. Его пальцы запорхали по клавиатуре. Он вставил флешку. «Как-никак и от тебя есть толк. Ты не слишком высокого мнения о женщинах». Я отвернулась к коридору, вытягивая шею, чтобы глянуть вниз и убедиться, что с Тиндером все хорошо. «Я думал, что ты охотница за деньгами», — прямо заявил Сэм, клацая в ноутбуке и не отводя взгляд от экрана. «Черт, он много чего хранит на облаке, дилетантская ошибка. Скопируй все, я хочу посмотреть всю информацию». Велела я, стоя в дверях, и снова вернулась к прежней теме разговора. «И я не охотница за деньгами». Я хрен», — усмехнулся он. «Ты рискуешь своей задницей, ты же знаешь об этом. За такие дела ты можешь надолго угодить в тюрьму». «Правда?» — я комично вытаращила глаза. «Понятия не имела. Объясни-ка на пальцах. Что такое тюрьма? То, что с решетками, кажется, я видела в кино». Сэм оторвал взгляд от экрана и посмотрел на меня, ухмыльнулся. «Так вот почему он все это время с тобой не расставался. Ты отвечаешь на выпады». Я посмотрела в окно, обхватив себя руками и гадая. Была ли в доме Эндрю установлена прослушка, как у Киллиана, или нет? Путь был свободен. Сэм прочел мои мысли. В доме установлена система наблюдения, но у камеры этого идиота плохой обзор на улицу из-за разросшихся деревьев. Видимо, постричь этих ублюдков ему не позволила совесть. Он встал, протягивая мне флешку. Когда я потянулась за ней, он отодвинул ее подальше. Уверен, что не хочешь, чтобы я сам все просмотрел. Тут много данных с ними нельзя портачить. Я проделаю тщательную работу. Да, я сделаю себе копию, на всякий случай. Если ты сделаешь себе копию, я позабочусь о том, чтобы ты лишился работы у Фицпатриков. Я вздернула подбородок в знак предостережения. Там может быть очень личная информация, и я не хочу, чтобы кто-то ее увидел. Типа домашнего порно? Мужчины, конечно. Сам Бреннан был красивым мужчиной, впрочем, как и Тед Банди. «Американский серийный убийца, насильник, похититель людей, каннибал и некрофил», действовавший в 1970-е годы. Я не считала его привлекательным. Особенно при том, что за неделю он убивал больше человек, чем от Банди, за всю жизнь. Я искренне не могла понять, чем он так привлекал Эшлинг. Впрочем, вероятно, то же самое можно было сказать и про нас с Киллом. «Ты ведь понимаешь, в чем суть брака по расчету?» «Все, что происходит у вас с мужем, не по-настоящему». «Сэмюэл», я назвала его полным именем, говоря важным тоном, как делала всегда, когда мои ученики не слушались. «Отдай мне флешку, пожалуйста». Сэм, тихонько посмеиваясь, засунул ее в карман моего платья. А я сначала не понимал. Он наклонил голову, внимательно всматриваясь в мое лицо. «Думал, он хочет Эммобель. Каждый раз, когда вы втроем оказывались в одной комнате, он не сводил с нее глаз. Потом до меня дошло. Он заговорил тише. Время для этого он выбирал своеобразное. Видишь ли, Килл всегда смотрел на Эмма Бэль ровно в тот же момент, когда ты смотрела на него. Он хотел сбить тебя с толку, заставить ревновать. Это первый и последний свойственный человеку поступок, который я за ним наблюдал. Сэм сделал шаг назад и огляделся. Я закрою кабинет. Эндрю никогда не узнает, что мы здесь были. Когда они вернутся, веди себя, как ни в чем не бывало». Он отвернулся и похлопал под дверной раме. Внизу духовка издала сигнал, и я услышала восторженный возглас Тиндера. Время было на исходе. Я думала, Сэм скажет пару слов на прощание, о моем смелом шаге, о риске, на который я пошла ради мужа. Но это означало бы, что Сэм Бреннан впечатлен. А если я и знала что-то наверняка... Так это то, что, к несчастью для моей подруги Эшлинг, жена-ненавистник Сэм Бреннан никогда не будет впечатлен противоположным полом. Завтра я уеду, но скоро здесь все изменится. Я подумала, что тебе стоит знать. Я посадила Тиндера перед подгоревшим кривым печеньем. Мы оба даже не притронулись к сладостям. Взгляд его больших карих глаз цеплялся за меня как за спасательный круг. Как изменится? Твой папа плохо с тобой обращается. Он не должен делать то, что делает, а я не могу, не смогу быть все время рядом, чтобы тебя защитить. Настанет день, когда ты вырастешь и сам решишь, как относиться к тому, что я собираюсь сделать. Ты либо возненавидишь меня, либо будешь благодарен. Я покачала головой, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы, но сдержалась. Тиндер заслуживал лучшего. Он заслуживал спокойствия и одобрения. Он заслуживал весь мир, но как бы ты ни решил ко мне относиться, я приму и буду уважать твое решение. Думаю, что скоро из-за меня у твоего папы будут большие неприятности. Но у тебя останутся мама и брат, а они очень важная часть, слышишь? Я хочу, чтобы ты сосредоточился на них». Он медленно кивнул, все обдумывая. А обдумать нужно было многое, даже я сама сомневалась, что полностью осознавала, что намеревалась сделать. Я прижалась лбом к колбу Тиндера и вдохнула. Стоило бы мне сделать по-настоящему глубокий вдох, и я бы смогла ощутить его, этот неуловимый детский запах, от которого у меня все таяло внутри. «Я когда-нибудь рассказывала тебе об облачном желании, Тинтин? -тин Он помотал головой. «Я подарю тебе одно желание» на память обо мне. Но тебе нужно будет выбрать его очень тщательно. Ты сможешь загадать только одно, и сможешь осуществить его только тогда, когда увидишь одинокое облако на чистом небе. «Я, я знаю, что выберу, тетя Перси», — с улыбкой сказал он. «Я выберу то, что выбираю всегда. Я выберу тебя». Два часа спустя все остальное семейство вернулось с благотворительного мероприятия. Я встала с дивана и подошла ко входу в дом. Как только Эндрю вошел, я указала на него пальцем с таким выражением лица, какое вполне вероятно можно счесть маниакальным. Жоэль попятилась и споткнулась, издав громкий вздох. Три бегал взглядом между отцом и мной. «Что происходит?» — засопел мальчик. «Я знаю, что ты сделал с Тиндером», — прошептала я Эндрю. «Мне нужно поговорить с вами обоими наедине». Эндрю посмотрел мне в глаза, раздувая ноздри. «Три, возьми брата и иди в свою комнату», — велел он. Мальчики помчались наверх. Эндрю открыл рот, но я подняла руку. Мы так и стояли на пороге дома. «Хватит! Я знаю про случай с линейкой, об избиениях, о том, как ты толкнул Жоэль через перила». Жоэль вскричала за спиной мужа и зарыдала, пряча лицо в ладонях. Ее тщательно выстроенный мир рушился. «Я знаю про Килиана. Тихо закончила я. По большей части я пускала пыль в глаза, но знала с пылающей во мне уверенностью, что он сотворил с моим мужем что-то. от чего тот стал таким? Отчего изменился до неузнаваемости? Лицо Эндрю побледнело, челюсть отвисла. «Он тебе рассказал?» Я не смогла заставить себя солгать, а потому улыбнулась, как я надеялась, с уверенным видом, и пожала плечами. Твоя тайна перестает быть тайной, а это не сулит ничего хорошего в твоей должности президента зеленой жизни. В любом случае, я пришла сказать, что ты ударил своего сына в последний раз. Я сообщу об этом в органы опеки. А поскольку мне не впервые иметь с ними дело, позволь рассказать, как все будет проходить. «Я подам жалобу, и в течение суток представители органов опеки придут к вам домой, чтобы проверить состояние ваших детей. А как только увидят признаки насилия или пренебрежения, а они непременно их увидят, потому что Тиндер получил физические травмы, детей заберут в интернат, а против тебя будут выдвинуты обвинения». Жоэль чуть не задохнулась. «Поскольку за свою недолгую карьеру я работала со многими школами, и знакома со многими сотрудниками службы защиты детей, то, вероятно, смогу помочь Жоэль получить полную опеку, поскольку она не причастна к жестокому обращению. «А что касается тебя...» Я обратилась к Жуэль, которая припала спиной к стене и рыдала на полу. Ее лицо было мокрым от пота, слез и соплей. «Ты должна ставить своих детей превыше всего. Всегда!» «Я оставила!» Жоэль вцепилась в мое платье, дергая за него в отчаянии. «Ставлю!» «Ты думаешь, мне нравилось то, что он делал? Думаешь, это моя вина? Да я понятия не имела, что все так обернется. Я бы тогда вообще не вышла за него, Перси, никогда!» Я не считала, что это ее вина. Не она совершала насилие, более того, она и сама была жертвой. Но я знала, что ее дети могли видеть ситуацию иначе. Они могли возненавидеть женщину, которая, цепляясь за их отца с широкой улыбкой, зная о том, что он творил за закрытыми дверьми. «Неважно, о чем ты думала, тебе пора взять на себя ответственность и уйти из токсичных отношений, поставить себя и близнецов на первое место. Считай это моим официальным увольнением. О, и Эндрю, отзови иск против моего мужа. Либо ты сам покинешь должность, либо будешь уволен в ближайшие несколько дней, а тебе нужно решать более серьезную проблему». «Я взяла ключи и сумку и оглянулась через плечо». От увиденного у меня разбивалось сердце тиндеры три стояли прижавшись друг к другу на нижней ступеньке лестницы и смотрели на меня глазами полными слез, не выдержав я опустилась на колени и дала волю сдерживаемым слезам. приступая к этой работе я знала, что привяжусь к ним, но никогда не думала, что полюблю их так сильно. Идите сюда мальчики я раскрыла объятия они с визгом помчались ко мне, как и всегда. я упала от силы с которой они на меня налетели от натиска их объятий и, позволив им уткнуться в мои плечи, плакала вместе с ними. Позже тем вечером я просматривала материалы на флешке, которую мне дал Сэм. Мне потребовалось три часа и два бокала вина, чтобы найти файл, который я искала. Назван он был просто «К.Ф.Ф. Килиан Фрэнсис Фицпатрик». Я дважды кликнула по нему мышкой, допила вино и произнесла молитву. Я не знала, во что ввязываюсь. Знала лишь, что готова к этому.